Глава третья. Охота на дятлов. тени ожидали моего приказа и скалились. Я же остановился на лестнице, уходящей на второй этаж, и оглядел дело рук секретаря. Дон уже умчался по особняку, оставляя за собой следы крови и звуки выстрелов. Я, конечно, хотел покормить его чем-нибудь новеньким по приезде в пекарню, но думаю, что Дон обожрется после сегодняшней битвы. Секретарь очень выборочно поедал охранников. Слабых он просто разрывал на дистанции, даже не прикасаясь к убогим, а сильных он съедал со звонким чавкающим звуком. Кое-кто решил добыть себе побольше мощи. Но Дон прекрасно понимал, что свое истинное воплощение не вернуть такими людьми. Чтобы хоть на мгновение приблизиться к прежним силам, Ему понадобится, по крайней мере, армия из десяти тысяч человек со слабым и средним уровнем магии. Но где он таких возьмет? Только если Демидовы не нарвутся на какого-то герцога, а мы с Доном подружески им поможем. Секретарь будет в первых рядах, чтобы подсобить графу. Халявная еда, хоть и не такая вкусная, которую он мог получить от меня. Но на безрыбье и рак рыба. За неимением булочек подойдут слабые души, которые ты не складируешь, а в буквальном смысле поглощаешь. Я усмехнулся, оглядывая довольных гончих, хотя они таковыми и не являлись на самом деле. Тени печати лишь выбрали удобный для себя вид. В аду они даже не напрягались, а оставались тенями, потому что все знали, кому они принадлежат и на что способны на самом деле. А моя усмешка предназначалась совсем другому факту. Кто бы знал, что я буду думать о друзьях. Слишком близкое пребывание в людском мире сделало меня более эмоциональным. Да и Максим не вызывал во мне желания убить его. Вот потому можно было приблизить его к званию друга, но достаточно условному, потому что у меня никогда их и не было. Брат не в счёт. С Люцием у нас были сложные и одновременно простые взаимоотношения. Он мне с самого детства мешал, но и всегда помогал, как и я ему. В отпуске я мог находиться из-за брата, потому что ад остался под его присмотром. Хотя не думаю, что Люций всё ещё был рад такому стечению обстоятельств. Многие демоны-аристократы в своё время ставили на то, что именно я займу престол. Но Дагон с отцом вмешались в их планы. Да уж. Наставник славно постарался, чтобы привить мне любовь к выпечке. Хоть я и не сильно сопротивлялся. Люция тоже пытался припахать, но тот не дался, предпочитая старые добрые игры с душами и кровавую резню с другими демонами. И от трона я отказался с легкостью, чтобы посвятить всего себя любимому делу. Хоть и делал вид, что занимаюсь делами ада в полной мере. Для других. Таково было желание отца и матери. Это не занимало много времени и не мешало мне большую часть жизни. До инцидента с подгоревшими булками. Тени все еще спокойно ждали, когда я отдам им приказ. Я холодно усмехнулся. Пора бы и закончить с придурками, которые отрастили себе когти, а именно черными фанатиками. «Не того, а не полета, будь я в аду, то передал бы задание информаторам, но здесь мне этого не хватало. И приходилось искать следы чёрных самому, что уже несколько напрягало. Может, попросить Элеонору вернуться к своему прошлому? Хм, звучало неплохо. Хотя и Дон мог справиться, если бы мог вернуться в свой прежний облик. Попробовать ему помочь, что ли? Слишком много дел намечалось. «У вас сегодня, мои дорогие...» — позволил я себе ещё одну усмешку, осматривая прижавших уши гончих «Охота на графа Дятлова. Знаю, что Дятлы — не ваши любимые жертвы, но какие есть. Ищите!» Тени пригнули головы и тут же пропали. Буквально через несколько секунд послышались первые крики. «Или же это были жертвы Дона?» Кто их разберет, этих смертников?» В аду было гораздо громче, но я и не вслушивался в крики душ, которые сливались в белый шум. Сам же я пошел наверх, предполагая, что, как и у всех аристократов, кабинет главы рода находился на верхнем этаже. И Дятлов вел своих людей именно оттуда. По дороге мне встретились бойцы, которых не успели убить гончие и дон. Бедняги даже не поняли, что лучше бы они попались секретарю или теням. Ведь я был противником, который оказался им не по зубам. Я даже не уворачивался от выстрелов, потому что уже было понятно, что пули этих бойцов не производили на меня никакого эффекта, лишь поднимали уровень железа. Если бы я оставил все попавшие пули, то выглядело бы, будто надел странную броню из плавленного железа. Но, увы, они выходили из меня со звуком, похожим на сильный дождь. Стальной ливень. Кто-то из смертников напал на меня с мечом, но я просто схватил лезвие голыми руками и усмехнулся в лицо, полное ужаса. Герои четвертого круга были смелы, но они явно не понимали, кем являлся я. Почти весь особняк, медленно, но верно, погибал от одного человека. Ладно, у меня ещё были демонические существа. Я всё сделал не один. Да и было лениво зачищать всё в одиночку. А Дону весело. И он не будет потом ныть, что я отправился без него. Когда я поднялся на второй этаж, то заметил сжавшуюся в углу прислугу, но лишь прошёл мимо, мысленно передав Дону, чтобы не трогал мирных. Они мне ничего не сделали. Пусть живут. Не настолько у меня кровожадное настроение. Да и меня всё равно не узнают, так что побудем сегодня... Хм. Как же звали того сказочного персонажа из сказок этого мира? А, Дед Мороз? А, да, побуду Дедом Морозом. У меня и борода имелась. Чёрная правда. Будет чёрный Дед Мороз. хо хо хо подарю вам жизнь. Насвистывая все еще прилипшую мелодию пацанов, я отправился к кабинету графа, откуда бежали в мою сторону охранники. И это становилось до безобразия скучно. Даже готов был пустить скупую слезу, вспоминая смельчаков, решивших отобрать трон повелителя ада. Они хотя бы держались дольше мгновения. Граф все-таки оказался в своем кабинете. Хотя на его месте я бы спрятался понадежнее. Или же Дятлов понял, что ему всё равно хана? Да вряд ли. Скорее, он верил в свои силы. Сходство того пьяного аристократишки и Дятлова было лицо Как говорится, кровь не водится. Хотя я бы поспорил с этим утверждением. Если крови достаточно много, то... Хм... Была у нас одна душа. Даже не у нас, а у одного принца ада. Он собирал странных убийц. И одна душонка... Очень хотела омолодиться. Кажется, это была какая-то графиня. Хотя я и раньше слышал, что люди пытались омолодиться посредством ванны с крови. Но другие использовали кровь животных. А вот некая графиня ради своей молодости погубила, кажется, 60 невинных душ молодых девушек. И, по сути, принц получил подарок. 61 душа по цене одной. Вроде графиню замуровали в стене, если мне не изменяла память. И принц хранил ее душу в камне, доставляя тем самым вечные муки. Так, вернемся же к графу, который при моем появлении встал из-за стола и в упор уставился на меня. В его глазах я прочитал лишь одно. Он уже понял, что до своих воинов и героев ему не дозваться. И сам решил принять бой. Как благородно с его стороны. И как глупо. Хотя, может, он думал, что я пришёл не один? Большой просчёт с его стороны. Впрочем, героев выше седьмого круга было куда меньше, и какой шанс, что такой человек нападёт на особняк графа? Очень маленький. А что, если придёт демон? Такая вероятность была ещё меньше, потому что, по мнению людей, нас не было в их мире. ха наивная. Я уже понял, что наши братьей куда больше, чем я предполагал. И она тщательно скрывалась. Но оставим это дело на потом. Хотя было даже интересно, кто еще прибыл сюда до меня». ты прошипел граф, доставая меч себя из себя из-за пояса. «Один?» «А ты видишь кого-то еще?» — поднял я бровь, смотря как медленно выходил из-за стола граф Дятлов. «Один». «Больше людей не нужно. Я ведь говорил, что скоро приду. Ваше гостеприимство мне не понравилось, граф. Можно было и потеплее встретить». «Щенок, кем ты себя возомнил?» — продолжил злиться Дятлов. «И где мой сын?» «О, неужели вспомнил про сына? Как мило с его стороны и даже предусмотрительно». «Жив, где-то валяется». Пожал я плечами и посмотрел на свои руки. Меч не хотелось доставать. Слишком много печати уйдет на этого дятла. Да и гончие прибыли позже меня, затаившись сейчас в тенях. «Я бы отправил вашего сына в лечебницу. Уж слишком у него сильное пристрастие к алкоголю». «Ты смеешь мне указывать, что делать?» Граф посмотрел на мои руки и не увидел там родового перстня. Я увидел лёгкое облегчение в его глазах. Немного допереживал за своего сына. Хм, похвально. «Простолюдин графу! Эти слова можно смыть только кровью! Доставай своё оружие! Покажу, чего ты стоишь!» Мне захотелось зевнуть. Слишком пафосные слова. Убивать графа я был не намерен. Всё же хотел только узнать, откуда у него склянки, да отправить в забвение. Но Дятлов начал нарываться, а я был еще снисходительным. Это всего лишь слова. Сколько я всего услышал за свою жизнь. Если бы трупы могли заговорить, то дружно начали бы жаловаться на меня. Хотя счет брата в разы больше. Вокруг кабинета образовался щит из интересного артефакта на столе. Граф все же был неполным придурком и активировал его действие с моим приходом. «Занимательная вещица. Интересно, она понравится ссоре? Вроде духи дома могли внедрять артефакты или же поглощать, в зависимости от их силы. Нужно будет проверить. Ссора у меня непростая девушка, и от нее можно было ожидать сюрпризы». «Как скажете, граф?» — кивнул я без интереса, и он пошел в атаку, напоминая птицу, в честь которой была его фамилия. Да и им, в принципе, можно было пробивать ворота, если надеть на голову крепкий шлем. Я уворачивался от атак графа, который махал своим мечом довольно искусно. Было чуточку интересно посмотреть на его навыки. Движения его оказались резкими и сильными. У него не было предрасположенности к стихиям, но его сила и скорость были неплохи. Для человека, естественно. Я быстро оценил его уровень шестой, как у графа Демидова. Вот только Дятлов проигрывал Константину во всем. Становилось скучно, и не только мне. Первые заскучавшие гончие начали выбираться из теней. Это была их охота, но за них все делал их хозяин, и они уже раздумывали, как бы мне помочь. Дятлов начал сдавать позиции, отвлекшись на тени, и мое настроение сразу упало на несколько пунктов. Пора и заканчивать. Нельзя отвлекаться во время боя. Это было известно всем. Кроме Дятлова, видимо. «Достаточно», — холодно сказал я и впервые пошел в атаку. Граф Дятлов успел выставить щит перед собой, вот только он ему не помог. Голой рукой я пробил с первого удара сильнейшую, по мнению противника, защиту и схватил родовой клинок. Тени пришли в движение. Пара гонщик трансформировалась в тёмные сгустки и незаметно обволокли ноги графа. Тот попытался дёрнуться, но у него ничего не получилось. Да и в целом ситуация вышла неприятной, соглашусь. Ну, для него. «Итак, граф», — начал я. Мой голос стал ещё холоднее, потому что игры закончились. Задержался я тут. «Дон уже вроде со всеми закончил, а значит, пора уходить из этого места». «Откуда у вас демоническое вещество? От некоторых фанатиков? Можете не отпираться. Ребята, что напали на Анну Боде, сдали вас потрохами». «Так откуда у вас эта бурда?» Граф Дятлов молчал и ничего не говорил. «Не хочет, по-хорошему. Придется немного ранить его душу аристократа». Слышал я, как они относились к своим железкам. Очень трепетно, пожалуй, почти как брат к своему оружию. Хотя там даже было оправдано в какой-то мере. Большим пальцем я легонько надавил на лезвие родового меча, и он не выдержал. Отломился кончик. Граф в ужасе затрясся. Или не в ужасе, а от шока. А может, даже возмущенно. Сложно было понять по его лицу. Там была такая гамма эмоций, что без специалиста не обойтись. «Будешь молчать, и твой родовой меч укоротится по самую гарду». хмыкнул я, но граф не поверил. Видимо, списал все на случайность. Какая вера в свое родовое оружие. Хотя, возможно, оно хренового качества. Но это я и так видел. Я начал отламывать лезвие под скрип зубов графа, но он все еще молчал. «Когда лезвие закончится, я перейду на руку», — мило улыбнулся я. Жаль, Дятлов не увидел ряд моих красивых зубов, но угроза сработала, и граф взмолился. Его гордость точно была задета, но здоровье важнее. «День назад мне продал усилитель способностей человек в похожем плаще!» Сквозь зубы прошепел он. «Я не спрашивал его имени, но он подсказал, что их можно использовать, чтобы ослабить гильдию льва. Они давно встали мне комом в горле. Я не хотел упускать шанс». Я выслушал графа, думая, что эти черные действуют довольно умело. Встретились с Дятловым в ресторане, где он обычно обедал. Разговорились. Встреча была короткая. На него надавили, точнее, ткнули в его болевую точку. А тот и не стал разбираться, кто или что продали ему. Да и применять он собрался усилитель не на своих людях, так что вреда никакого. Найти след этого чёрного было уже невозможно, да и вряд ли тот ресторан являлся их базой, как бордель. Ускользнули опять. Я отпустил графа, потому что больше информации он не мог мне дать. Тени ещё держали его, а его гвардия сейчас переваривалась доном, Можно было вернуться в особняк Демидовых, но Дятлов решил по-другому. Активировал артефакт света, который и не являлся им полностью, а скорее жалкой копией, которая ослепляла противника. Тени недовольно зашипели и чуть отпустили Дятлова. Этим и воспользовался граф и ринулся ко мне, когда я уже дошел до двери. В спину мне прилетел кинжал, а часть плаща съехала в сторону, открывая мое лицо. Медленно я повернулся к графу. Хороший кинжальчик, да и я на нём довольно милый. Будь я человеком, то упал бы как подкошенный. Но вот же не задача Это больше походило на щекотку. Я давал тебе шанс остаться в живых. Хмыкнул я графу, который начал медленно отступать от меня. Вот теперь он оценил мою улыбку, которая стала кровожадной. Но ты сам выбрал смерть. Мгновенно я оказался за спиной Дятлова и свернул ему шею. Глупые людишки. Но графу повезло. У него был наследник. Пусть разбираются с делами рода, больше Дятловы никому не причинят вреда. Будут слишком заняты, а я возьму небольшую компенсацию, что мне порвали такой прекрасный плащ. Дон икал всю дорогу домой. Отъелся он так, что сливался с темнотой города. Одним нахлебником меньше. Не нужно готовить эксклюзивную выпечку для одного слишком отъевшегося секретаря. Но Дон пока находился в блаженном неведении и задорно смеялся, чуть повеселившись в доме графа Дятлова. «Отмывать стены, пол и потолки будут долго». Он даже что-то на стене написал, только я не рассматривал его художество. Пусть делает, что хочет. Ничего из этого мне все равно не навредит. Незаметно мы проникли обратно в особняк Демидовых. Там все были на ушах. Больше всех командовал Дмитрий, который сейчас обнимал свою невесту, которая изо всех сил пыталась успокоить своего жениха. Но барон был в своем праве, раздавая команды героям. Константин сидел в кресле и наблюдал за творящимся бардаком с довольной улыбкой. А повод был веским для графа. Его невестка справилась со всеми нападавшими и не только. Смогла захватить неумелую отравительницу, то есть подругу, которую можно было допросить. Но у меня были сомнения по поводу разговорчивости этой барышни. Все-таки она была мелкой сошкой и, скорее всего, не знала многого. Хотя всякое могло произойти. Вдруг девица была великой сплетницей из кучи любовников и знала больше, чем те, на кого я сегодня напоролся. Когда Дмитрий успокоился, то сразу же отправился в допросную, находившуюся в подвале дома. Там и ждала сейчас подруга Анны. А подвал был неплохим. Это я оценил сразу, как последовал за Дмитрием и графом. Максимки не было. Небось, досматривал свои сны. Да и зачем будить того, кто ничем не сможет помочь? Ему сообщат информацию по произошедшему позже, когда все будет улажено. Незачем волновать парнишку. Граф зашел вместе с Дмитрием в допросную, где их поприветствовали гвардейцы из местной охраны. Вот только Демидовых ждал неприятный сюрприз, как и меня. Подруга Анны смотрела в стену, и взгляд у нее стал еще глупее, чем до этого. Ни единой разумной мысли сейчас не было в её глазах. Ещё и слюна текла по подбородку. Я сразу узнал, что это. Так на слабой души действовало лишь одно — печать забвения. Это было подозрительно и раздражающе. Само по себе заклинание несложное. Вот только не каждый из демонов мог его применить. И это явно был не я. Так кто же осмелился вмешиваться в мою охоту?